глава 13 пропавшая ведьма жила в коммунальной квартире но эта квартира разительно отличалась от той где обитала астра дом повернувшийся к центру боком, будто стеснявшийся возраста своего неказистости кутался в лохмотье грязных тополинных кронов Листья деревьев залепляли окна. Разросшийся шиповник топорщил колючки, грозя погрести под собой разваленные ступени и грязную дверь. Пахло мочой. Не пахло, воняло. Резко. Едко. И астра открыла рот, пытаясь привыкнуть к этому вот резкому запаху. Не только мочи. Что-то гнило. Где-то рядом. В подъезде громоздились кучи. чего Непонятно. Но главное, что приближаться к ним категорически не хотелось, но и обойти их не представлялось возможным. На лестничных площадках кучи поднимались до потолка, расползались, оставляя лишь узкие проходы, пробираться по которым приходилось боком. Второй этаж. И пьяная песня, что пробивалась сквозь дверь. Третий. Запах палёной шкуры и жареной капусты, прибившие, пусть и ненадолго, прочие ароматы. Святослав принюхался и чихнул. «Мерзость», — сказал он, отряхнувшись всем телом, и очень тихо добавил. «Иногда я ненавижу свой дар. Слишком многого хотелось бы не знать». Внизу заплакал ребёнок, и следом раздался нервный женский крик, причём вскоре вновь стало тихо. На стук Святослава, что характерно, дверь не открыли. Он хмыкнул, стряхнул руку и ударил раскрытой ладонью аккурат туда, где выглядывала круглая плашка замка. Что-то внутри хрустнуло, и дверь приоткрылась. «Извини, но побуду невежливым». Святослав отодвинул Астру за спину, что её совершенно не расстроило. Она вообще с преогромным удовольствием подождала бы где-нибудь снаружи. В квартире воняло ничуть не меньше, чем в подъезде, даже больше, выраженней. Астра чахнула, и на чих этот отозвались нервным сиплым голосом. «Кто тут? Зинка, опять шляешься?» «Сам ты шляешься!» Тутчас откликнулись с другого конца квартиры. Астра же оказалась в коридоре, узком и тёмном до того, что видела она лишь слабое очертания мага. «Госбезопасность!» — рявкнул Святослав. «Доигралась, да Зинка! А я тебя предупреждал? Паскудина ты такая, что нечего шляться, где ни попадя!» Теперь в голосе звучало плохо скрытое торжество. «Видишь, пришли!» «Так, может, за тобой пришли!» — отозвалась невидимая Зинка. «Цитсоба!» Этот бас заставил Астру вжать голову в плечи, а в темноте возник огонёк. «Кто нужен?» «Старший». Святослав протянул руку, и Астра с облегчением взялась из-за неё. Почему-то ей было страшно от одной мысли, что она останется в этом вот тёмном бесконечном коридоре. «Стало быть, за тобой!» — захихикала Зинка тоненькая и мерзенько. «Кто? Я не старший. Я тут так, на общественных началах за порядком следить собираюсь». Огоньков становилось больше, — И когда один приблизился, Астра увидела человека, тощего и кривоватого, одетого верно в дюжину халатов один поверх другого. На плечах его лежал светлый платок, а ноги прятались в огромных разношенных сапогах. «Это битюк у нас старшим значится!» Человек был стар. Или Нет. На сморщенном его лице застыло выражение одновременно угодливое и испуганное. И смотрел-то он из подваль, притом часто облизывал губы. «Ну, значуся!» Второй обитатель квартиры был огромен. Круглая его голова, обритая на лысо, почти касалась потолка. «Выбрали, стало быть!» «С Варварой Северцевой знакомы?» «С ведьмой, что ли?» Зинка тоже выглянула, правда, она облачилась в лёгкий халатик, наброшенный, кажется, на голое тело. И в полутьме как-то особенно заметно было, что тело — это голое, и что халатик маловат, и держится он единственно двумя тонкими пальчиками. «С нею», — подтвердил Святослав, разглядывая Зинку, от отчего хотелось взять и пнуть его. Раньше Астра за собой подобных желаний не замечала, а теперь вот и вправду, что он о себе думает». «Стоит и пялится? На кого?» А Зинка-то пальчики разжала, позволяя полом расползтись на пухлой груди. «Так нету её?» «Нету», — согласился Святослав, и астру себе потянул. «Когда в последний раз видели?» «Так...» — Зинка нахмурилась. «Давно?» «Дня три тому», — дедок задвигал челюстью, будто что-то пережёвывая, — «Вот аккурат, утречком на работу ушла, а вернуться не вернулась». И все трое кивнули, что, мол, так и было. Но похоже, что другого ответа святослава не ждал. «Мы уже говорили». Зинка халат всё-таки запахнула, но вряд ли от стеснения. Скорее уж в коридоре было прохладно. Из милиции приходили. «И комнату её обыскивали», — поддержал дедок. «Только впустую, Варька-то девка разумная, не то что некоторые простихвостки!» «Ты говори, да не заговаривайся!» Старик от Зинки отмахнулся и продолжил, сгибаясь ниже, норовя заглянуть в глаза Святославу снизу вверх. «Если чего и есть, то не у ней искать надо, у подруженьки её. Им-то я ничего не сказал, а вам вот скажу. Я порядок знаю». «Какой подруженьки?» — поинтересовался Святослав. — Да брешет он, не было у неё подружек, — взвелась Зинка. — Я бы знала? — Ой, знала она. Если стену стаканом слушаешь, ещё не значит, что чего то знаешь. Тебя дома сутками не бывает. — У меня работа? — Ага, у всех работа. — Цыц! — рявкнул лысый и, ткнувши пальцем в детка, велел. — Говори, толком. Варька хорошая была, — «Добрая ведьма, я жениться предлагал». «А она отказала. Вот смеху-то было». Не удержалась Зинка. «Нехорош стал наш герой для этакой принцессы». Лысый нахмурился. «Спокойнее», — сказал Святослав, подкрепляя просьбу Таликой Силы. «Она того. У неё был кто-то, думаю». Лысый говорил медленно, тщательно подбирая слова. Она как-то так и сказала. «Если б свободно, значится не свободно, значится кто-то есть. Я и отстал. Чего? Я ж не дурак какой. Когда баба не хочет, то к чему заставлять? Подумал еще, что может у ней и не сладиться. Если б ладилась, не стала бы прятаться. А так-то по матросе ты пошлет куда». «А тут ты с утешением», хихикнула Зинка. — Вроде того. — И не брезговал бы. — Дура! — вздохнул Лысый. — Мало ли чего у кого там было. Ты вон тоже не безгрешная. — Так и женился бы на мне. Она повернулась боком ладонью провела по телу. — Или не хороша? — Хороша? Только ты ж по натуре лядащая. Лысый не злился, не желал обидеть, но искренне пытался объяснить. «Сколько ни гуляешь, а всё мало, и после свадьбы гуляла бы. А на кой мне такая жена?» Зинка обиженно поджала губы. «Варька ж другая, пусть и ведьма. Она погуляла, а потом и угомонилась, стала б семейную. Да, и натура у неё не та, чтоб в своём гнезде пакостничать. Вот, а подружка была, видел я её одного разу после ночной отсыпался». Он провёл огромной ладонью по лысой голове, и жест этот, совершенно мирный, заставил старика отступить. «Так обычно туточки тихо, когда днём. Я и приснул, а проснулся, как спорят, громко так, а понять, об чём, не поймёшь». Он сунул палец в ухо. «Слова вроде и слышишь, а только тарабарщина в голове, аж назвенит». «Это у тебя мозгов нет, вот и звенит». «Не слушайте», — отмахнулся лысый. «Зинка у нас хоть и гулящая, но не злая. Вот». Я выглянул. Так-то не любопытство без нужды, да. А тут дверь хлопнула, и до того интересно стало, что прям мочи нет. Вот и высунулся. «Увидели?» — он кивнул. «Кого?» «Так ведьму, красивую, как ведьма». Он улыбнулся, довольный собственной сообразительностью. «Описание дай», — вздохнула Зинка и добавила. «Вы не слушайте, он у нас хороший, только не особо умный». «И что?» «Ничего, волосы у неё какие были?» «Так обыкновенные». «Длинные, короткие, белые, чёрные?» Лысый задумался. «Вроде длинные, до да жопы». И рукой показал для верности. — Да плеч, — возразил дедок, — и тёмные, чёрные прямо что крыло Воронова. — Не, светленькая она. Чёрная, а глаз зелёный. — Тёмный глаз. Она как ко мне повернулась, глянула, так прям душа в пятки ушла. — Ведьмина творот? Или ещё какой заговор из простых на полезных? — Понятно, — сказал Святослав. — Спасибо большое за помощь. А больше вы её не видели? «Она всего-то пару раз заходила». Старик подобрал подол самого длинного из своих халатов. Но всяко старалась выбрать время, когда туточки никого. А Варька её побаивалась. Я у неё спросил, кто это. Она же вдруг разозлилась, хотя, отродясь, такого не было, чтоб Варька злилась. Велела не лезть не в своё дело. Больно надо. Комната ведьмы четвёртого класса Варвары Северцевой окнами выходила на задний двор. и к тёмному стеклу прилипли листья, а ветки медленно с мерзким звуком об это самое стекло тёрлись. Здесь не воняло, но пахло травами, пожалуй, слишком уж резко, чтобы запах этот можно было счесть случайным. А так — обыкновенная комната. Кровать и узкий шкаф, выстроившийся друг напротив друга. Пара банок на широком подоконнике, не ведьминские, но обыкновенные, с вареньем и огурцами. Но тут же склянки с травами. Воск, нити, темные, свернувшиеся клубком. К ним рука и потянулась, но касаться нити Астра не стала. Напротив, убрала руки за спину и сказала. «Вот оно». «Проклятье?» Святослав сразу понял. «Уверена? Я ничего не чувствую». «Совсем?» «Так, следы эмоций, страх в основном. И еще он прав. Девчонка была влюблена». Мак крутанулся на пятках и замер, уставившись в шкаф, дверцы которого были заперты на ключ, но головки ключей торчали из замков. Святослав отпер, хмыкнул. Обыскив вправду проводили, пусть и без особого старания, но всё-то в шкафу перевернули. И смотреть на чужие вещи, сваленные грудами, кое-как впихнутые межполок, было неприятно. Астра отвернулась. Ведьма пропала, а проклятье осталось. Для кого его готовили? И почему бросили? Вряд ли создать такое вот плетение просто, особенно если у них больше нет ведьмы. Так нелогичнее было бы и его взять. Здесь. Святослав приподнял полку и сунул руку куда-то вглубь. Вид у него был до крайности сосредоточенный. Сейчас. Занавески новые и покрывала на кровати. Астра видела такие в магазине, плотные, цветастые, правда, цветы почти сливаются с фоном, и само покрывало какое-то мрачное, грязное будто бы, чистое. От простыней пахнет травами, и в комнате порядок ощущался, пусть потревоженный. Под кроватью обнаружилась коробка с туфлями, бережно обёрнутыми папиросной бумагой, а каблуки сбиты, как и носы. И Варвара эта, Астра незнакомая, также закрашивала царапины краской. «Вот». Святослав вытащил таки тонюсенькую книжечку. «Ведьмина отворотка. Если бы не остаточные эмоции, я бы тоже не нашёл». Он повертел книжицу в руках, провёл пальцами по обложке с листочком, вышитым разноцветными нитками, и протянул астрия. «Заклятий нет», — сказал Святослав и уточнил. «Во всяком случае, я их не вижу». И Астра не видела. И странно это было, потому как бабушка не раз и не два повторяла, что ведьмы — народец недоверчивый, не без причины, само собою, а потому даже веники зачаровывают, на всякий случай. Веника, чтобы проверить утверждение, поблизости не наблюдалось, а вот книжица была, лежала на ладони, лёгкая, даже не книжица, тетрадочка, для которой Варвара сшила обложку. и вышивкой украсила, и тремя пуговками. Астра прислушалась и кивнула. было такие заклятия На пуговках этих вот костяных, но после исчезло. И это значит? Нет, отворотка держится, да и не та у ведьмы силы, чтобы после смерти чары развеивались. Это только в сказках подобное возможно. Стало быть, сама убрала? Почему? не по той или причине, по которой на подоконнике осталась склянка с почти созревшим проклятием».